Глава 2 В части бункера, служившей спальней и будуаром Еви Браун, царил полумрак. Красное пятно света дрожало на медном листе перед камином. Трепетный блик перебегал, по расстеленной на полушкуре белого медведя, и, задев лакированный угол кровати, пропадал в глубине комнаты. Картины на темных стенах казались мутными пятнами. В первый момент можно было и не заметить маленькой лампочки на ночном столике и казалось, что единственным источником света является горящий в камине кокс. Гитлер сидел на низенькой скамеечке для ног у каменной решетки и, полуобернувшись к огню, рассматривал фотографическое изображение обнаженной Евы. Гитлер смотрел пристально, прищурив один глаз, напрасно стараясь умереть дрожь левой руки, полупарализованной бомбой Штауфенберга. Ева с нескрываемым удовольствием рассматривала другую такую же фотографию. Когда Гитлер, насмотревшись, бросил портрет в камин, Ева передала ему свой и взялась за следующий. Целая груда фотографий, где Ева была изображена одетой, полуодетой и совершенно не одетой, лежала перед нею на полу. Ева брала их и разглядывала, пока Гитлер не решался придать сожжению очередное фото своей подруги. Гитлер сжег их уже много. Куча пылающего кокса была наполовину завалена, черными хлопьями сгоревшей бумаги. В дверь просунулась физиономия Гюнша. «Мой фюрер, господа, собрались?» Гитлер молча кивнул головой и продолжал своеобразное ауто-дафе, по-видимому, занимавшее его мысли больше, чем пылающие вокруг него руины Германии и пожары Берлина, подступившие уже к самым стенам имперской канцелярии. Гюнша умоляюще посмотрел на Еву. Она отложила очередную фотографию и сказала «Пора». Гитлер глядел на нее снизу вверх, бессмысленными, слезящимися глазами полуидиота. Его седая голова тряслась все больше и больше. Ева и Гюнши помогли ему подняться на подгибающиеся ноги. Шаркая подошвами, словно у него не хватало сил переставлять свои большие ступни, Гитлер поплелся к выходу. При его появлении в комнате совещаний все стихло. Тщетно стараясь ступать твердо и выпрямить согнувшуюся, как у старика, спину, Гитлер подошел к своему месту и, пошарив рукой, как слепой, чтобы нащупать подлокотник, упал в кресло. Перед ним уже были разложены карты с отметками передвижения войск за последние сутки. Немецко-фашистские войска отступали повсюду, но это походило на отступление лишь до тех пор, пока докладывал Гудериан. Начальник генерального штаба умышленно не скрывал безнадежности и положения гитлеровских армий на Западе, Эта безнадежность якобы делала бессмысленным сопротивление англоамериканцам, хотя в действительности они нажимали только там, откуда немцы снимали войска для переброски на восток. По мере того, как Гудериан говорил, нервный тик все более заметно передергивал щеку Гитлера. По-видимому, ему стоило большого усилия молча слушать начальника генерального штаба. К тому же Гитлер не выносил, когда ему говорили что-нибудь слишком громко. «Один юдль», Умел делать доклад так, что его было приятно слушать, мягко, в полголоса, сглаживая неприятности. «Судьба Германии», — говорил между тем Гудериан, — «будет определена участью ее столицы. Из этого следует сделать вывод. Все внимание обороне Берлина. Нажим русских. Какова численность русских дивизий, непосредственно угрожающих нам на берлинском направлении?» — перебил Гитлер. Гудрян быстро, делая отметки карандашом на карте, перечислил сбивчивые, разрозненные данные о советских силах и виновато добавил. «Сведения, разумеется, не абсолютные. Нельзя ручаться за работу разведки в разгаре отступления. Я запретил говорить об отступлении, не поднимая головы», — сказал Гитлер. «Я имею в виду большую подвижность фронта», — поправился Гудрян. «В таких условиях данной разведки следует принимать с осторожностью». Они почти всегда оказываются преувеличенными в нашу пользу. Однако из того, что дает разведка, мы видим соотношение сил один к пяти в пользу противника. Вы всегда преувеличиваете, чтобы меня расстроить. Да-да, не спорьте. Ваша цель — расстроить меня, расстроить. Вы всегда меня расстраиваете, а сами вы просто боитесь русских. Вы трус. Да-да, вы трус, Гудериан. Все повышая голос, выкрикивал Гитлер. Хотя Гудериан и не думал спорить ожидая, пока пройдет этот пароксизм страха, который Гитлер бесплодно пытался выдать за приступ обидчивости. Несмотря на грубость черт лица Гудериана, лишенных какой бы то ни было духотворенности, можно было все же судить о том, какого усилия стоит генералу не потерять нить начатого доклада. С еще большим темпераментом, чем прежде, он повторил «Судьба Германии зависит», но Гитлер снова перебил его. «Судьба Германии не ваше дело, Гудериан. Восточный фронт!» Вытянутая вдоль стола левая рука Гитлера запрыгала в судороги. «Я вас спрашиваю, что произошло на Восточном фронте, что угрожает Берлину?» «Если ваши вчерашние приказы, мой фюрер, относительно померанской группы не будут отменены, противник уничтожит ее без всякой пользы для нас». Померанские войска должны быть немедленно подкреплены обеими курлянскими армиями». Щека Гитлера задергалась так, что левый глаз почти перестал открываться. Голова угрожающе затряслась. Испуганный Кейтель сделал Гудриану знак остановиться, но тот, словно закусив у дела, продолжал. «Только переброска обеих курлянских армий в Померанию...» «Никогда!» — истерически закричал Гитлер. «Я не позволю тронуть эти армии никогда, никогда!» Тогда 25 боевых дивизий, укомплектованных полным составом людей и лучшим вооружением, будут наверняка истреблены русскими. Одной их штурмовой авиации этих Илов будет достаточно, чтобы методически добить наши войска еще раньше, чем Еременко предпримет решительную атаку. — Я же приказал снабдить Курлянские армии лучшей зенитной артиллерией, — кричал Гитлер. — Куда вы одевали орликоны, полученные от шведов? «Эрликоны мы получили не из Швеции, а из Швейцарии», — бесцеремонно поправил Гитлера Гудериан. «Они даны в Курляндию. Но результатом этого будет только то, что и они достанутся русским. Адмирал Денниц должен немедленно вывести из Курляндии людей и вооружение. Там погибает огромное количество боеприпасов. Нужно спешить, пока Лебава еще не блокирована. Даже если бы ради этого Денницу пришлось отказаться от действий флота, на всех других участках Северного морского театра. — Вы ничего не понимаете в морских операциях, — проворчал Гитлер. — Лучше не напоминайте мне о курлянских армиях. Они останутся там. И погибнут. С честью. Но без пользы. А переброска 16-й и 18-й армии в Померанию вместе с 6-й танковой армией СС ЗПА Дитриха дала бы нам усиление 40 еще вполне боеспособных дивизий, Мы получили бы шанс остановить русских на пути к Берлину, начав контрнаступление из помираний на юг. Этим мы отвели бы прямую угрозу Берлину, вернули бы себе Силезию со всеми ее промышленными ресурсами и организовали бы сильную стратегическую позицию Тиршпигель. Тут Гудериан повернулся к генералу Гелену. «Покажите Фюрурову по карте, как это выглядело бы». Гелен склонился было над картой, но Гитлер вихляющийся от гнева рукой грубо оттолкнул его в плечо и отшвырнул карту. Однако на этот раз Гудериан не дал себя перебить и заговорил еще громче и быстрее. «Только на эту операцию стоит теперь бросить все. Пусть на западе противник следует по пятам за нашими дивизиями, пусть едет на своих автомобилях по совершенно открытым дорогам и готов расставить указатели на английском языке. Все это ничто по сравнению с тем, что угрожает нам с Востока. Русские намерены...» «Откуда вы знаете намерения русских?» — огрызнулся Гитлер. «Вы не можете их знать. Это вовсе не дело генерального штаба — строить догадки о намерениях противника. Распознавать его планы и делать из них для себя оперативные выводы может только гений. А гений никогда не станет заниматься подобным мелким ремесленничеством, как пересчитывание вражеских дивизий на том или ином участке. Он, секунду, злобно смотрел на Гудериана, потом сказал «К тому же я не вижу в вашем генеральном штабе гениев». Гудриан, сделал шаг к Гитлеру и, перебивая его, тоже крикнул «Если вы не дадите согласия на предложенный мною план и не вручите командование в Померании Манштейну, я снимаю с себя всякую ответственность за судьбу страны, за Берлин». Гитлер мелко затряс головой, и горло его стало издавать странные звуки – которые с некоторых пор заменяли ему смех. Наконец он поднял мутный взгляд на Гудериана. «Манштейн? Вы не могли придумать ничего другого?» «Манштейн? Это правда, что он талантливее и умнее всех остальных офицеров вашего генерального штаба, но он хорош только там, где можно располагать десятками дивизий, сотнями тысяч людей, тысячами танков. «Ничего этого у меня нет. Мои генералы должны теперь действовать малыми силами» нечисленный перевес над русскими, а искусство полководцев должно дать нам победу на Востоке. Искусство и безграничная вера в победу национал-социализма. А Манштейн никогда не верил в силу национал-социалистических идей. Он никогда не был предан мне. Без такой преданности не может быть разговора о победе. Нет, Гудериан, я не могу использовать вашего Манштейна. Гитлер из-под насупленных бровей Посмотрел на начальника генерального штаба и, помолчав, вдруг непривычно тихо проговорил. Что же касается ответственности за судьбу Германии и Берлина, то нести ее может только человек железной воли. Железная воля присуща только вполне здоровым людям. А у вас, Гадуриан, по-моему, больное сердце. Вам не кажется? Так посоветуйтесь с врачами и поезжайте лечиться на курорт. За вас тут поработает Крепс, Шверер... В ужасе откинулся на спинку скамьи. Крепс? Маленький, круглый, как шар, вечно веселый крепс. Швейрер хорошо знал его бездарность и легкомыслие. По-видимому, слова Гитлера поразили и испугали всех генералов. Шверру как начальник русского отдела восточного управления ОКХ, стало не по себе. «О чем бы тут ни говорили, дело ведь шло о судьбе Германии» а Крепс во главе генерального штаба — это было похоже на скверный анекдот. Шверер с надеждой посмотрел на Гудериана, ожидая, что тот найдет выход, скажет что-нибудь, что разрядит атмосферу, заставит Гитлера применить решение. Но нет. Гудериан поблагодарил фюрера за отпуск и стал складывать свою папку. Шверер с ужасом понял, что лишается одного из самых влиятельных и верных своих союзников. Кто поможет ему теперь — В осуществлении плана открытия Западного фронта и пропуска англоамериканцев к Берлину, кто помешает теперь русским взять Берлин? Чего стоит теперь прекрасный план поворота всех дивизий, всех боевых средств, еще остающихся на Западном фронте на восток против неумолимо надвигающейся армии русских? Но, по-видимому, до сознания Гитлера в те дни уже не доходила правда о положении Германии. Он с нескрываемой досадой и нетерпением ждал когда закончатся доклады генералов, и, видимо, только для проформы задал начальнику штаба Геринга Колеру вопрос, ставший традиционным для всех совещаний, когда вступит в строй наш новый реактивный истребитель фокке вульф Кажется, он даже не слушал ответа Коллера, пытавшегося как можно мягче преподнести сообщение о том, что заводы, строившие опытную партию, Реактивных истребителей уже захвачены советской армией, и им не суждено увидеть воздух. Гитлер следил за колером тупым, бессмысленным взглядом мутных глаз, и как только увидел, что губы генерала перестали двигаться, поспешно сказал: «Гюнша, дайте шкатулку с орденами». Все поняли, что этому моменту Гитлер придает значение самого важного пункта совещания под сумрачными взглядами генералов. Он принялся бережно освобождать из папиросной бумаги образцы новых знаков отличия, только что присланных с фабрики орденов. Он любовно разглядывал их, поглаживал и, передав один орден ближайшему из генералов, спросил, «Как вы находите этот орден? Я намерен учредить для тех, кто первым войдет в Москву. Вы видите здесь, в центре, под знаком нашей свастики, девиз «Там, где я ступаю, умирает все. Жизнь, никогда не возродится на полях России, которые вторично пересекут мои войска. Тряся головой, он оглядел присутствующих. «Господа, я обещаю первый такой крест тому из вас, чьи войска ворвутся в московский Кремль. Я сам вот этими руками надену его герою. Я еще подумаю, и, может быть, прикажу сохранить всего лишь один экземпляр этого знака именно для такого героя. Один экземпляр — быть единственным кавалером ордена». Такой чести не имел еще никто, никогда, нигде. Даже Шверер смотрел на Гитлера с чувством, похожим на презрение. На лице же Геринга блуждала откровенная насмешка. Шверер хорошо помнил, чем кончилось последнее совещание с участием Гудриана. Он тогда уже понял, что судьба войны, беспримерная в истории человечества, решена. В ту ночь катастрофа представилась ему неизбежной. Ее определило тупое упрямство фюрера его нежелание вникнуть в обстановку на фронтах и его дилетантское отрицание всего разумного, что предлагалось генералами. Шверер верил тому, что причина крушения нацистской генеральской империи определена волей и решениями полусумасшедшего шизофреника, но Шверер настолько ничего не понимал в истинном ходе истории, что ему казалось, не трясись у Гитлера голова, не дрожи у него руки, не будь он весь похож на развалившуюся трепичную куку, все пошло бы иначе. Шверер воображал, что от Гитлера и его генералов еще зависело что-то в ходе войны. Единственное, что он тогда понимал, война была в те дни историей, определявшей движение сотен миллионов человеческих судеб, одни из которых стремительно катились к заслуженному концу, чтобы дать возможность свободно развиваться другим. Но то, что представляло Швереру трагической случайностью, было в действительности исторически закономерным возмездием кучки маньяков мировладения, толкнувших народы в кровавую баню войны. Шуэреру не дано было знать, что трагедия немецко-фашистских генералов была и крушением многих надежд для тех, кто стоял за спиной американских и английских генералов, торопившихся к Берлину, вместе с Гитлером терпели поражение хозяева Соединенных Штатов Америки. Заря освобождения уже загоралась над доброй половиной Европы сразу. После последнего совещания с Гудерианом события, казалось Швереру, понеслись с умопомрачительной быстротой. Теперь, передумывая их, он уже с трудом восстанавливал детали. Все сливалось в цепь диких метаний между штаб-квартирой армии и бомбоубежищем Гитлера. Впрочем, это не только казалось Швереру. События действительно развивались с невиданной стремительностью. Советская армия наступала с таким напором и такими темпами, что гитлеровское командование не только лишилось возможности что-либо планировать в обороне Берлина, но и теряло представление о действительном положении на фронтах. Гигантские клещи советского охвата, прорезав своими бронированными клешнями, насчитывавшими до 4000 танков всю глубину немецко-фашистской обороны, устремились в обход германской столицы. С направления, от Франкфурта на Одере, из Фреевальда, двигали советские танковые армии. Они давили на своем пути гитлеровскую пехоту, дробили фортификационные сооружения и подавляли всякие попытки сопротивления со стороны немецких танков. Пантеры и тигры ССовских бронетанковых дивизий, лишенные бензина, превращались командованием в стальные доты смертников. Но советские танкисты делали их просто бронированными могилами гитлеровцев. Еще кое-как действовавшие телефонные линии подземного узла связи имперской канцелярии с каждым часом приносили главарям гитлеровской шайки все более угрожающее известие. Расстояние от переднего края наступающих советских войск до резиденции Гитлера сокращалось с каждым днем, с каждым часом, но на все доводы своих генералов требующих перенесения ставки на северо-запад, навстречу американцам, Гитлер упрямо твердил свое маниакальное «нет». Он боялся даже на минуту высунуть нос из своего бункера, прикрытого восьмиметровой толщей железобетона. Содрогающаяся вокруг него земля, гул бетона, вой вентиляторов — все это казалось ему таким страшным, что, отдав однажды приказ о переезде на запад, он тотчас же отменил его ведь для того, чтобы переехать, нужно было выйти на поверхность. А через несколько дней стало уже поздно. О переезде не могло быть и речи. Кольцо советского окружения почти сомкнулось. Остался узенький коридор, по которому Крепс и новый комендант Берлина Вейдлинг надеялись втянуть американцев в берлинский круг смерти, чтобы столкнуть их с русскими. Геббельс продолжал с кретина твердить, что как только советские войска встретятся с американскими, между ними произойдет сражение. На это фатальное столкновение союзников надеялись все, от Гитлера до последнего эсэсовского солдата в его охране. На это столкновение заставляли рассчитывать фольштурмистов и прятавшихся по подвалам берлинских женщин и стариков, чтобы ускорить вожделенный миг удара по русским соединенными силами немецких и американских войск, Гитлер приказал отвести к Востоку все войска, еще остававшиеся на Эльбе, между Дрезденом и десау рослау А тем временем, чтобы задержать миллионную советскую армию, вышедшую к лесам Шпрее, он бросил в бой свой последний резерв, охранный эскадрон, численностью в 250 человек, с несколькими танками и броневиками. «Пусть они умрут все до одного, но дадут время Венку подоспеть нам на помощь». «И действительно...» Скура от эскадрона осталось 20 раненых солдат. Но чтобы его раздавить как козявку, советским войскам не понадобилось задерживаться. Это сделали мимоходом несколько танков. Шверер не верил тому, что армия Венка сможет принести спасение Берлину, и даже тому, что она вообще когда-нибудь появится под его стенами. Ведь это вовсе не была армия. Из ее девяти дивизий шесть существовало только в воспаленном мозгу Гитлера, Все, кроме него, знали, что у Венка всего три дивизии – плохо экипированные, плохо вооруженные и состоящие, главным образом, из 17-18-летних юнкеров, взятых со скамей офицерских училищ. Эти три горя дивизии и составляли корпус генерала Коллера, недавно привезенный из Норвегии. Предавая его мифической армии Венка, Гитлер воскликнул «Венк, я передаю ваши руки судьбу Германии». Все вставки отлично понимали, что их судьба находится в более чем слабых руках. Движением Венка никто из генералов даже не интересовался. Только Гитлер требовал, чтобы ему каждый час сообщали о положении Армии спасения. Но 21 апреля и сам Гитлер наконец понял, что надежды на спасение нет. Он впервые произнес вслух то, что давно уже знали его помощники. Война проиграна. Гитлер покончил с собой. Генерал-фельдмаршал Кессельринг получил полноту власти в южной части, разрезанной на две Германии. Адмирал Дениц стал правителем севера. Геббельс, Борман и Крепс оставались в имперской канцелярии. Колченогий, немец укороченного образца, стал жертвой собственной лжи о том, что Берлин и Германия будут спасены, если не армией Венка, то американцами, которые подоспев к Берлину остановят армии большевиков. Теперь Геббельс был в ловушке. Ему не только некуда было выскочить самому, но невозможно было даже эвакуировать жену и пятерых детей. Он, как скорпион, жалящий себя в кольце огня, убил всех шестерых и кончил жизнь самоубийством. Как только стало ясно, что овладевшее Берлином советское командование отвергнет какие бы то ни было предложения о перемирии, генерал Крепс, дважды выезжавший на переговоры с генералом армии Чуйковым, привозил один и тот же ответ — никаких условий, капитуляция должна быть безоговорочной. После неудачной попытки выскочить из окружения в сторону американцев, и Крэб спустил себе пулю в лоб, предоставив начальнику берлинского гарнизона генералу Вейдлингу расхлебывать кровавую кашу. Шверер уже плохо помнит, что происходило в последние минуты в бункере Гитлера. Отчетливее всего у него в памяти — удержалась бурная сцена между Борманом и генералом Бургдорфом. Шверер стал свидетелем случайно, явившись Крепсу за последними приказаниями насчет оперативных документов. На простых дубовых скамьях вокруг стола, липкого от пролитого вина, сидели Борман, Крепс и Бургдорф. Бургдорф, потрясая кулаком перед широкой физиономией Бормана, истерически кричал Я оставил себе целью объединение партии с армией. «Ради этого я пожертвовал симпатиями своих друзей. Я ушел сюда, к вам, которых презирали все офицеры». «Презирали?» — глухо проговорил Борман. «Презирали и ненавидели». «Кто?» — стукнув кулаком по столу так, что подпрыгнули стаканы, крикнул Борман. «Дурак!» — грубо ответил Бургдорф. «Теперь тебе это все равно». «Я тебя спрашиваю, кто?» «Пойди к черту, дурак!» — повторил Бургдорф, отмахиваясь от крэпса, пытавшегося его успокоить. «Не мешай мне, Ганс. Я вижу, что был идиотом. Презрение товарищей, выпавшее на мою долю, было справедливо. Вы кретины и преступники. Да-да, все. От Гитлера до тебя самого». Мургдорф с трудом приводил дыхание и, сжав кулаки, смотрел прямо в глаза Борману. «Но теперь-то я скажу хоть тебе, чего вы все стоите. Дерьмо. Собачье дерьмо. Ради чего мы послали на смерть миллионы немцев». Ради чего мы умертвили цвет нашего народа? Ради достоинства и величия Германии? Врешь. Все это совершено ради вас, и только вас одних. Вы весело жили, лапали баб, хапали имения, копили богатства, обманывая и угнетая народ. Немецкие идеалы, немецкую нравственность, веру и душу немцев вы втоптали в грязь. — Но ты тоже не оставался в стороне от этого? — с усмешкой перебил Борман. — Да, и я тоже, и я тоже. «И как преступник я, наверное, буду наказан, и если меня не преступнут русские, то непременно повесят сами же немцы. И тебя, и тебя!» торжествующе крикнул он, тыча пальцем в грудь Бормана, оставшегося единственным трезвым из всех троих. Шверер стоял в дверях, никем не замечаемый, и наблюдал эту сцену, когда на плечо ему легла чья-то рука. Обернувшись, он увидел группенфюрера Крона. «На два слова, генерал!» сказал Крона и потянул Шверера за рукав в темный коридор. Что вы намерены делать? Шверер пожал плечами. Жду указания о том, куда девать материалы моего отдела. Русского отдела? спросил Крона. Да. И в низкой двери бункера появился Бурман. Что вам нужно? спросил он, увидев Крона и Шверера. Приблизившись к Бурману, Крона что-то прошептал ему на ухо. А, ага, хорошо. Но помните, что в нашем распоряжении минуты», — сказал Борман и скрылся в бункере. Кроно обратился к Швереру. «Господин Борман просит вас немедленно собрать все самое важное из документов русского отдела. Все то, что представляет ценность на будущее». «Ценность на будущее?» — не без удивления спросил Шверер. «Да, на тот случай, если бы нам пришлось возобновить операции против русских. Нам или кому-нибудь другому». Шверер начинал понимать. Надежда на то, что даже нынешний разгром Германии не означает окончательного крушения планов войны с Россией. Надежда на то, что его труды могут еще оказаться непотраченными напрасно и рано или поздно, руками немцев или американцев, но военная машина будет снова пущена в ход против ненавистной Швереру России. Вспыхнул в нем при виде уверенного в себе спокойного Крона: Ваше дело покончить со сборами. В вашем распоряжении полчаса, — сказал Сэсовиц, Это немыслимо. Через полчаса я приду за вами, строго повторил Кроны. И действительно, ровно через тридцать минут он был у Шверера. За его спиной стоял несколько здоровенных солдат СС с мешками. Мешки набили бумагами и картами, и, предводительствами Кроны, двинулись подземными ходами. Когда они проходили мимо главного убежища, Крун велел остановиться и подождать его. Он исчез за поворотом, ведущим в бункер, где раньше жил Гитлер. Через несколько минут он вернулся с Борманом. Пройдя несколько шагов, Шверер почувствовал, что ему нечем дышать. Смешанный смрад горячего бензина и паленого мяса душил его. Пелена черного дыма тянулась под сводом подземного хода. Повернув за угол, Шверер попятился. Несколько эсэсовцев в противогазах плеская из жестянок к пытались сжечь труп Гебельса. Шверер узнал его, поваляющийся тут же знаменитой туфли с высоким каблуком, похожей на дамскую. Стараясь собладать собою, Шверер ухватился за стенку, но его сознание все же отметило спокойствие Бормана, приостановившегося над трупом Геббельса, на котором огонь уже успел уничтожить одежду. «Время», — сердито напомнил Крона, — «и Борман пошел дальше». Шверер с трудом плелся следом. Скоро Шверер увидел над собой клочок неба. Он уже две недели не выходил из-под земли, и первые глотки, пропитанного зловонием разложения и угаром пожарищ воздуха, не принесли ему облегчения. Кровь стучала у него в висках, он пошатывался, крона пришлось ухватить его за локоть и толкнуть вперед к ступеням, ведущим на поверхность земли. Спотыкаясь о камне развалин, Перелезая через обвалы, местами ползая на животе, они с лихорадочной поспешностью пробирались по останкам Берлина. Пожары освещали им путь. Шверер плохо ориентировался, только выйдя напрямую, как стрела, магистраль Ост-Вест, он понял, где находится, но приходилось то и дело менять направление, ложиться, чтобы спастись от осколков непрерывно рвавшихся снарядов, вставать и, пробежав несколько шагов, снова ложиться и снова бежать. Шверера душило сердце, ставшее огромным, подступавшее к самому горлу. В глазах его метались огненные круги, такие же яркие, как разрывы снарядов, как зарево пожаров. Близкий удар снаряда заставил Шверера распластаться на земле. В свете разрыва Шверер ясно различил силуэт Бормана и увидел, как заместитель Гитлера выкинул вперед руки, сделал несколько путающихся неверных шагов и упал ничком. Кроны бросил свой мешок, побежал к Борману и перевернул его лицом вверх. Но сквозь слезы, вызванные гарью пожарищ, Шверер увидел, что у Бормана нет лица. Дальнейшее смешалось в какой-то кошмар, где Шверер не мог установить последовательности событий. Он только помнил, что его втиснули в самолет вместе с мешками. При этом он больно ударился головой обо что-то острое и, вероятно, потерял сознание. Он не помнил, что было в пути Откуда взялись американские солдаты, окружившие его при посадке самолета? Американский офицер под руку подвел его к Виллису. Ну а потом? Потом все пошло как по маслу. Первый разговор с американским генералом, приказ разобрать документы русского отдела и сдать их американцам, потом предложение отдохнуть и заниматься чем угодно в ожидании, пока его позовут. Шверу тогда очень хотелось поговорить с группенфюрером Крона, посоветоваться с ним. Но никто в американском штабе не знал крона. При этом имени американцы недоуменно пожимали плечами. «Скажите», — много позже спросил Шверер у приставленного к нему американца, — «произошло ли, в конце концов, столкновение между американцами и русскими, когда они встретились?» «Столкновение? Какое столкновение? Сражение, которое должно было сделать германо-советскую войну американо-советской». Американец хлопнул себя по коленкам. О каком столкновении могла идти речь? Чтобы русские смяли и нас, так же, как вас? Чтобы они утопили нас в Эльбе и вторглись во Францию? Едва ли это входило в планы Айка? Нет, мистер Шверер, тогда такое столкновение не входило в наши расчеты. А теперь? Теперь мы тоже едва ли смогли бы поднять наши солдат на войну с русскими. Сначала должен полностью смениться личный состав нашей армии. На это нужно время и он должен увеличиться, по крайней мере, в пять раз. На это тоже нужно время. А тогда? Тогда, может быть, что-нибудь и выйдет, если вы не окажетесь такими же идиотами, как теперь. Не думаю, чтобы наши вторично совершили ошибку, сделав ставку на вооруженную Германию, как на единственный заслон против русских коммунистов. История показала, что такой заслон ничего не стоит. Наши сильно просчитались, положившись на вашего Гитлера. Он и его шайка оказались просто жуликами, выманившими у нас много долларов и пустивших их на ветер. — На ветер? — Шверер покачал головой. — Нет, ваши деньги и кровь немцев не пропали даром. Это был прекрасный урок на будущее. Отличная репетиция перед спектаклем, который мы еще раз поставим со всей основательностью. — Довольно дорогая репетиция, мистер Шверер, — усмехнулся американец. — Еще одна такая, и мы окажемся банкротами. Нам нечем будет заплатить за солдат, которых вы нам поставите. — Это будет очень печально, очень-очень печально, — грустно проговорил Шверер. Американец бесцеремонно похлопал Шверера по спине. — Ну, не унывайте, старина, все образуется. Хотя надо сознаться, на этот раз... «Русские здорово обогнали нас из-за вашей глупости. Пустить им кровь выпустили, но зато они начисто нокаутировали вас. Это чертовски неудачно. Что-то в этом матче не было предусмотрено». Да, уронив на руки голову, проговорил Шверер. «Гитлера нет. Нет Бормана, геббельса «Э-э, это не такая уж беда. Когда дураки оказываются дураками, им туда и дорога, куда они все отправились». «Теперь мы более бережно будем подбирать парней для черной работы, с более крепкими кулаками и не с таким мусором в головах, каким были набиты черепа этих господ. Это нам тоже хороший урок — не делать ставку на дураков. У вас, папаша, еще есть шанс выйти в люди». Шверор поднял на него слезящиеся глаза. «А вы не думаете, молодой человек, что русские могут потребовать моей выдачи, а?» — спросил он дрожащим голосом вы нам нужны и баста, у нас вы в безопасности. Если понадобится, мы предъявим русским даже ваш труп, извлеченный из-под обломков самолета». Шверер в ужасе закрыл глаза. Ему ясно представился его собственный изуродованный труп. Развязность американца начинала ему досаждать. «Ваш чин?» с неожиданной резкостью спросил он. «Капитан?» «Так потрудитесь стать, приказал Шверер. Наверное, и у вас в армии капитанам не разрешается быть такими нахалами в присутствии генералов». На лице американца отразилось крайнее удивление, и он неохотно, но все же поднялся из-за стола. Благодарение Богу все это было теперь только воспоминанием. Шверер избежал веревки палача, его миновала и участь многих генералов, попавших в руки русских. Он мог свободно вернуться в западную зону Берлина, чтобы трудиться над снова положенным на стол маршем на восток. Правда, всю работу приходилось пересмотреть сначала до конца, все пересчитать, передумать, но идея оставалась идеей. Россия должна быть сокрушена. И сокрушить ее предстояло не кому-нибудь, а им, немецким генералам, прошедшим школу 1914-1918 годов и познавшим позор разгрома 1945 года. Больше это не должно повториться. Не должно и не может быть третьего поражения. Но как? Как? Как избежать расплаты за просчеты американо-немецких политиков в войне 1939-1945 годов? Чтобы в этом разобраться, стоит посидеть над рукописью Марша. Стараясь отогнать отвратительное видение толстой белой веревки, свисающей с шеи Кейтеля, Шверов склонился над письменным столом.